Недаром сказано «плату за блуд» не неси в дом Божий. От того, что раб Бетовий говорил негромким, ровным голосом, еще явственнее проступали в его словах ненависти и презрение. Дон Эфраим втайне был доволен, что его собственная неприязнь к Егуди подтверждалась порицанием праведника, но, как человек справедливый, Он выступил на защиту Ибн Эзры. «Изо всех наших братьев в западном мире одному лишь Дону и Ягуде дано помочь нам», — отвечал он, — «а в его доброй воле сомнений быть не может. Повремени немного, господин мой и учитель, нетерпением и суровостью не закрывай гонимым братьям доступ». В благодатную кастилью. Раби Тови сам уже раскаивался, что позволил гневу взять верх над собой. Он согласился подождать еще некоторое время. Дон Игуда был удручён. Его мучила мысль, как относятся толедские евреи к нему и к его дочери. Должно быть, с омерзением. Горевал он и об Алассаре. Хотя юноша и не сказал ему о своем намерении перейти в христианство, и Иегуда сознавал, что для сына потерян путь к истинам еврейского учения и арабской мудрости. И в этом повинен он. Вместо того, чтобы не пускать сына ко двору рыцарей и солдата Альфонсо, он сам погнал его туда. Да, повинен... Тяжкую, тяжкую вину взвалил он на себя. Он оправдывался своим высоким назначением, уверял себя, что пожертвовал дочерью во славу Божию. Но Господь Бог отринул его жертву. Это становилось яснее день ото дня. Он надеялся, что благодаря близости Ракели с Альфонсо ему будет легче поселить франкских беженцев в Кастилии а вместо этого их связь задерживала дело спасения и грозила совсем загубить его. Король избегал Иегуды, давным-давно не призывал его к себе, и Иегуда не мог даже сказать о том, что жгло ему душу. В таком состоянии духа застал его парно с Эфраим, когда пришел к нему. Он считал своим долгом, осведомить и гуду о намерении раббетовия до и гуда был глубоко потрясен этот самый фаим бар Абба всегда не доверял ему а теперь он имел право торжествовать и напрямиг заявить ему что и раб бетови считает пустой болтовней его обещание приютить в кстилии гонимых детей израиля Чем понапрасну ждать его, Рабби предпочитал вывести франкских евреев в Германию и даже не пришел сам сказать ему об этом. Праведник избегал его, как зачумленного. «Я знаю, что Рабби Тови презирает меня всей своей суровой, праведной и бесхитростной душой», — сказал он с горечью и жгучим стыдом. — Слишком долго ты заставляешь ждать нашего господина и учителя Товия, — ответил Дон ифраим не мудрено, не мудрено, что он хочет поискать спасение в другом месте. Я знаю, ты не лукавил, давая обещание, но боюсь, что Господь не благословил это твое намерение. Дон Иегуда вышел из себя от того, что Эфраим так откровенно укорял его за гордыню. Но гнев сделал его находчивым. Чтобы добиться разрешения, мне потребовалось больше времени, чем я ожидал. И я не удивляюсь, что ты пал духом, — сказал он, — но не забывай, как стремительно все изменилось к худшему. Когда я предложил свою помощь, речь шла о полутора, самое большее — о двух тысячах гонимых, теперь же их тысяч пять или шесть. Мне понятны твои сомнения. Разве можно впускать в страну такое множество нищих? Он умолк на мгновение, поглядел Эфраиму прямо в глаза и продолжал...